Только после этого Ирод согласился на предание земле тела несчастной жертвы своей безумной ревности. Иосиф Флавий в своем известном сочинении «Иудейские древности» говорит, «Любовь Ирода к Мариамме была бурная, самая необыкновенная, доводившая его почти до бешенства. После же смерти ее, как будто в наказание за казнь, совершенную над ней, Страсть эта еще больше усилилась в нем. Тело Мариаммы, бальзамированное в меду, долгое время оставалось во дворце и не предавалось земле. Ирод то беседовал с ней, стараясь уверить себя, что она жива, то горько оплакивал ее. Он отстранился даже от государственных дел и всецело отдался своему горю. Окружавшим его слугам он приказывал произносить имя Мариаммы и так далее. Ферор, чтобы утешить брата, постарался сделать все от него зависящее, чтобы придать похоронам царицы небывалый блеск и внушительность. Вплоть от дворца и храма до дамасских ворот и оттуда до царских гробниц расставлены были войска с опущенными в знак траура знаменами. Впереди печальной процессии шествовал весь Синедрион в печальных ризах, и священники с зажженными светильниками, бледный свет которых при ярком сиянии солнца налагал какой-то особенно печальный колорит на все шествие. Массивные саркофаг из белого мрамора, покрытые золотыми тканями, несли на своих плечах самые отборные из галатов. Сам Ирод, Ферор и маленькие царевичи следовали тотчас за саркофагом верхом на конях, покрытых до самых глаз траурными попонами. За ними рабы несли на носилках Кипру и Соломею. Сама Александра не участвовала в печальной процессии, потому что все еще находилась между жизнью и смертью. Женщины, толпившиеся на всем пути, оглашали воздух воплями, оплакивая и царицу, и своих близких, которых уносила свирепствовавшая в городе черная эпидемия. По возвращении с похорон Ирод получил послание от Агриппы, которым друг Октавиана извещал, что они уже прибыли с войском в Тир, чтобы берегом моря через Иудею следовать в Египет и просил Ирода о встрече их и о заготовлении на пути продовольствия для войска. Это известие оживило угнетенный дух Ирода. В нем проснулся его военный гений, и Ирод тотчас же стал готовиться к походу. Феррору уже приказал особенно заботиться тем, чтобы римское войско По всему пути следования, вплоть до Пелузия, в безводной пустыне, было в изобилии снабжено водою и съестными припасами. Вся Идумея и Иудея должны были подвозить к определенным начлежным и остановочным пунктам продовольствие и воду. Пусть все иудейские и идумейские меха-водоносы идут на службу Риму и величию иудеев, а жены иудеев и идумеев, выразился при этом Ирод, — пусть носят своим мужьям и детям воду, у кого нет глиняных водоносов, хотя во рту, подобно голубям и горлинкам. Октавиана Ирод настиг уже около Птоломаиды. Юный сфинкс и Агриппа встретили его вполне дружески, как равного себе союзника. «Ты так изменился!» С участием заметил Актывиан, вглядываясь в осунувшееся и постаревшее лицо Ирода и поражаясь его седине. «Я потерял мать моих детей», — коротко отвечал Ирод. Все трое, они сделали смотр войскам, причем Ирод ехал рядом с Актывианом, А после смотра Ирод уготовил блестящий пир Октавиану, Агриппе и всем римским военачальникам, а также задал обеты всему войску. Антония и Клеопатры, они уже не застали в живых. Первый сам заколол себя мечом, узнав, что Клеопатра изменила ему, сдав Октавиану пелузий, в надежде опутать своими чарами и юного сфинкса, как она когда-то опутала имя его деда, великого Цезаря, а потом и Антония.